"То что ж ты не раздеваешься?" спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто. "Не к чему. Скоро встану". Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошёл к дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец.